лава 10. Следующую неделю мы с Инирой трудились, не покладая рук. Она оказалась весьма ценным работником, и я не раз и не два порадовалась, что разглядела её объявление среди прочих. И Нира ориентировалась в ценах и знала местные порядки. Если бы мне понадобилось мыло в моей реальности, я бы полезла в интернет. А что делать в Кафаре? как вообще отыскать поставщиков без гугл-карт. Мой мозг выдавал ошибку, а руки сами собой тянулись к давно разрядившемуся телефону. И Нира стала моим проводником в кафаре, и я не раз мысленно пообещала выписать ей премию. К исходу седьмого дня мы с Эмирой буквально валились с ног, зато заключили контракты со всеми необходимыми поставщиками, чтобы таверна работала без перебоев мяса и молочные продукты для человеческого меню нам привозили из родной деревни Иниры тросума жители которой не так давно приходили меня навестить всякий раз когда я вспоминала об этом девушка смущённо отводила глаза из чего я сделала вывод что меня там попрежнему терпеть не могут впрочем если с помощью моих контрактов я дам селянам заработать возможно они куда лояльнее отнесутся к мне чести по соседству Последние 2 дня мы с Инирой занимались меню, и я была довольна результатом. Простая и сытная еда, то, что нужно для таверны. Именно на этом этапе к нам присоединился Сёма, обычно отсиживающийся в спальне. Он серьёзно опасался форлы, которая постоянно оказывалась поблизости. Для гусеницы она довольно быстро передвигалась. Кот стал нашим дегустатором. И дал несколько действительно дельных советов. Особой нашей гордостью стала кофейная карта. Я выудила из памяти весь свой недолгий опыт работы бариста и надеялась, что это принесёт таверне дополнительный заработок. Сегодня вечером я собиралась представить новое меню нечисти и здорово волновалась. Два любителя кофе, Шандор и Фебила, у меня уже имелись. Осталось опробовать эту идею на остальных. Ну, что там? И Нира выглянула из кухни и жадно заскользила взглядом по жующим постояльцам. Всё отлично, отчиталась я. Человеческая еда пользуется спросом, особенно мясная похлёбка. Ещё бы, облизнулся сидящий на стойке Сёма. А я не зря говорил, что мяса нужно побольше. Плечи Ниры расслабились, похоже, она до последнего боялась, что в случае неудачи я её уволю. Нет уж, я скорее Сёму отправлю в освяси, чем лишусь и Ниры. А теперь пришёл черёд кофе, негромко произнесла я, сделав глубокий вдох, и я вышла в центр зала. Нечисть оторвалась от тарелок и с интересом посмотрела на меня. У нас в меню появилась не только человеческая пища, но и человеческие напитки, бодро начала я. Кофе, один из самых популярных напитков моего мира, И сегодня я хочу представить его вам. Поглянусь моим жесту, ко мне приблизился черепок с подносом. Прислужник, к слову, отнёсся к моей идее без энтузиазма, предлагал мне вместо кофе варить зелья, как все нормальные ведьмы, как будто я умею их варить. Перед вами новинки из нашего меню. Я кивком указала на чашки на подносе. Кто хочет попробовать? Фебила, ожидаемо, вскинула руку и выбрала латте. Жаль, что Шандура снова нет. Он послужил бы хорошей рекламой чёрному кофе. За всю неделю мы с ним виделись всего 3жды, и, кажется, я начинала скучать по вампиру. Глупость какая-то. Помимо воли, мысли обратились к Тиену, который тоже давно не давал о себе знать. Похоже, я здорово промахнулась, считая, что мужчина ухаживает за мной. Тем временем Нечисть, поглядывая друг на друга, не смело разобрала чашки. Любопытство им было не чуждо. Я даже не успела сказать, что дегустация бесплатная. "По это довольно необычно, но вкусно", пробулькал Тарфейник и присосался к чашке. "Очень даже неплохо", пробубнила нечисть, которую я мысленно назвала осминожкой. А я-то делала ставку на более гуманоидные виды типа оборотней или троллей. А можно и мне чашечку. Раздалось откуда-то из зала. На меня накатила волна облегчения. Моя авантюра обернулась успехом. Осталось только стрясти с Шандура контакты его поставщика. Тот кофе, что мне удалось найти самостоятельно, оказался весьма посредственного качества. К концу вечера я сварила еще десяток чашек кофе и осталась довольна. А вот если заказов будет больше, потребуется ещё один помощник. На губах сама собой появилась улыбка. Неужели у меня получается? Наверняка перед дебатами постояльцев будет ещё больше, но теперь я верила, что справлюсь. Шандур вернулся, когда в зале почти никого не осталось. Я устало посмотрела на вампира. Я пропустил самое интересное, принюхавшись, разочарованно протянул он. Пожалуй, Сегодня я познакомила нечисть с кофе, и им понравилось. Не понимаю, как вы пьёте эту гадость. Вставил свои 5 копеек Сёма. Молоко ведь куда вкуснее. Шандор обаятельно улыбнулся и сложил руки в умоляющем жесте. А как насчёт ещё одной чашки? Сёма, тебе и так и быть, налью молока. Только взамен на информацию, прищурилась я. Бранзительная трель дверного колокольчика прервала наш разговор. Внутри шевельнулась тревога. Не успела я подойти, как дверь распахнулась, и на пороге показался мрачный Этьен. Проигнорировав Шандура, он остановил взгляд на мне. "Госпожа ведьма", официальное обращение, которое выбрал Мак, только подтвердило мои худшие подозрения. "К сожалению, я явился к вам с дурными вестями". "Что случилось?" просепела я. В горле внезапно пересохло. Сегодня в управление поступила жалоба на вас и обитателей вашей таверны. Снова пропал скот, с горечью осведомилась я. Этьен покачал головой. На этот раз сразу человек. О, нет. Голова резко загружилась, и я пошатнулась. Шандор и Этьен слаженно подхватили меня с двух сторон, не дав упасть. Я решительно высвободилась из их объятий. И чем мне это грозит? Будет расследование, и до тех пор, пока мы не найдём пропавшую, я буду жить в таверне. Что? вступил в разговор Шандор. Люди не должны жить в тавернах для нечести. Этьен, сжав челюсти, резко обернулся к вампиру. Моё присутствие охладит пыл законников. Или ты предлагаешь бросить Александру на произвол судьбы? Она молодая ведьма, и точно не бывало в подобных ситуациях. Шандор скривился, но кивнул. Ты прав. Есть свободные спальни на втором этаже, спросил Итьен. На всякий случай я займу ту, что ближе всего к твоей комнате. Выходит, теперь я буду жить между вампиром и моим непосредственным работодателем. Чудесно.